Глава четвертая Отец Аргуэдес объяснил Гену, а тот, в свою очередь, господину Хасакаве, что то, на что они часами смотрят в окно, называется Гаруа и является чем-то средним между туманом и мелким дождичком, и этот самый Гаруа серым непроницаемым облаком повис над городом, в который их занесла судьба. Не то чтобы они не видели теперь города, они не видели вообще ничего. С тем же успехом это мог быть Лондон или Париж, Нью-Йорк или Токио, а за окном могла раскинуться зелёная лужайка или гудеть забитое машинами шоссе, разглядеть что-либо было невозможно. Никаких признаков местного колорита. Это могла быть любая точка планеты, где случаются затяжные периоды плохой погоды. Время от времени через стену доносились крики громкоговорителя, но даже они казались приглушёнными, как будто не могли пробиться сквозь туман. Отец Аргуэдес объяснил, что горуа часто, хоть и нерегулярно, появляется над гордом с апреля по ноябрь, но отчаиваться не надо, так как октябрь уже на исходе и скоро вернутся солнечные дни. Молодой священник улыбался, глядя на них. Так отец Аргуэдес оказался почти красавцем, но улыбаясь, растягивал губы чеищур широко, а зубы у него были уж больно неровными, и вид у священника внезапно становился придурковатый. И улыбался он часто, не взирая на обстоятельства, отец Аргуэдес оставался неисправимым оптимистом. Он совершенно не походил на заложника, а скорее выглядел человеком, которого специально наняли, чтобы скрасить другим заложникам жизнь. И эту работу он выполнял с большой ответственностью. Отец Эргуэрес положил одну руку на плечо господина Хосакавы, а другую на плечо Гэна, затем слегка наклонил голову и закрыл глаза. Быть может, он молился в эти минуты, но даже если он действительно молился, то при этом не заставлял других делать то же самое. Наберёмся мужества. Наконец изрёк он и продолжил свой обход гостиной. Славный мальчик сказал господин Хосакава, гэн в ответ кивнул головой, и оба они вернулись к созерцанию тумана. Священнику не было нужды беспокоиться о том, как на них действует погода. Погода не вызывала у них никакого разочарования. Туман придавал всему иной смысл. Теперь из окон вице-президентского дома Открывался вид не далее стены, отгораживавшей сад от улицы. Невозможно было разглядеть даже кроны деревьев, отличить дерево от куста. Дневной свет стал похож на сумерки, а ночь за стеной уподобилась дню из-за света прожекторов. Этокий искусственный электрический день, какой устраивают во время вечерних бейсбольных матчей. Короче говоря, за окном не было ни света, ни тьмы, ни времени, ни пространства, ничего не было, кроме Гаруа. День больше не тёк привычным чередом, каждый час истекая, словно возвращался к своему началу, каждое мгновение бесконечно повторялось, время в привычном его смысле кончилось. И так мы вернулись к нашим героям неделю спустя. После окончания приёма в честь дня рождения господина Хосакавы, хотя могли бы выбрать любой другой день. Эта первая неделя плена ничем особым и не запомнилась. Люди тоскливо привыкали к новой жизни. Вначале всё было весьма строго, автоматные дула целились в спины и в головы, команды отдавались и выполнялись. Люди спали рядами на ковре в гостиной и спрашивали разрешения даже для отправления интимных потребностей. Но затем очень медленно порядок начал меняться. Заложники стали вести себя более независимо. Они самовольно отправлялись чистить зубы, а их разговоры больше не прерывали. Они ходили на кухню и делали себе бутерброды, когда были голодны. намазывая масло на хлеб ложками, потому что все ножи были конфискованы. Командиры испытывали особую симпатию к Иохиму Меснеру, хотя и не показывали этого. Они настаивали не только на том, чтобы он один вёл переговоры, но и на том, чтобы он один занимался доставкой в дом всего необходимого, и ему приходилось самому втаскивать ящики в ворота, а затем волочить по длиннющей дорожке к дому. Меスナーч чий отпуск уже давно закончился, сделался их кормильцем. И хотя казалось, что даже секундные стрелки на часах еле ползут, глядя на все преобразования в доме, трудно было поверить, что прошла всего неделя. Конечно, на то, чтобы совсем перестать тыкать людям винтовками в спины и запереть винтовки в чулан, ушло бы не меньше года, Но спустя 7 дней захватчики уже поняли, что заложники не поднимут бунт, а заложники в свою очередь уверились или почти уверились, что не будут застрелены террористами. Разумеется, охрану с них никто не снимал. Двое парней патрулировали сад, а трое бродили по комнатам, опираясь на винтовки, как на трости для слепых. Командиры продолжали отдавать им распоряжения. Время от времени кто-нибудь из мальчишек тыкал винтовкой в спину заложника и приказывал ему перейти на другой конец гостиной без всякой видимой причины, просто ради удовольствия видеть, как он повинуется. По ночам тоже выставлялась стража, но к 12 часам все караульщики засыпали и не просыпались даже тогда, когда оружие выскальзывало у них из рук и с грохотом падало на пол. Гости, явившиеся на день рождения господина Хысакавы, целыми днями слонялись по комнате от окна к окну, иногда играли в карты, листали журналы, словно мир для них превратился в гигантский железнодорожный вокзал, где все поезда задерживались на неопределённый срок. Больше всего их занимало именно исчезновение времени. Командир Бенхамин нашёл где-то цветной мелок, принадлежавший Марка, сынишки вице-президента, и каждый день проводил жирную голубую черту на стене столовой, шесть продольных чёрточек, одна поперечная, обозначающая завершение недели. Он представлял, как его брат Луис в одиночной камере тоже наверняка вынужден выцарапывать ногтями чёрточки на кирпичной стене, чтобы не потерять счёт дням. Разумеется, в доме имелись вполне традиционные приспособления для отсчёта времени: несколько календарей, ежедневник и записная книжка на кухне возле телефона. Кроме того, у многих заложников были часы с календарём, И даже если бы часы сломались, а календари потерялись, обитатели дома могли в любой момент включить радио или телевизор и узнать число и день недели из новостей. И тем не менее, Бенхамин считал, что нет ничего лучше дедовского способа. Он точил мелок огромным охотничьим ножом и рисовал новые и новые линии на стене чем бисил Рубана Иглесиуса до невозможности. своих детей за подобное безобразие вице-президент взгрел бы как следует. Все нынешние обитатели дома в обычной жизни попросту не знали, что такое свободное время. Богатые, то есть заложники, как правило, работали в своих офисах до позднего вечера, даже в автомобиле по дороге домой они продолжали диктовать письма секретарям. Молодые и бедные, то есть террористы, трудились не меньше, правда, на иной ниве Они кололи дрова, копали картошку, учились обращаться с оружием, бегать и прятаться. Теперь все страдали от непривычного и нескончаемого безделья, сидели, смотрели друг на друга, выстукивали пальцами мелодии по подлокотникам кресел. Что касается господинных Исакавых, то погрузившись в этот безбрежный океан свободного времени, Он совершенно выбросил из головы заботы о корпорации Нансей. Глядя в окно на туман, он совсем не волновался о том, как сказывалось его пленение на биржевых котировках. Его не заботило, кто теперь сидит в его кресле и принимает решения. Компания Нансей была его детищем, делом его жизни. И вот он выпустил её из рук так же легко и бездумно, как роняют на землю монетку. Господин Хосакава вытащил из кармана своего смокинга маленькую записную книжку на пружинках и занёс туда слово горуа, предварительно уточнив у Гэна, как оно произносится. Вот теперь у него появилась мотивация учить языки. Сколько бы он ни слушал в Японии свои итальянские кассеты, запомнить ничего не мог. Значение восхитительных демора и патроно мгновенно улетучивалось из памяти. Примечание: демора жилище, патроно покровитель, итальянский язык. Конец примечания. Однако всего лишь через неделю после своего захвата он изрядным продвинулся в испанском. Ахора значит сейчас. Сентарса сидеть. Панерсе де пиа встать. Соню спать. Рекветебуэно очень хорошо. Правда, произносилось это слово грубовато, с грубовато-снисходительным тоном, и означало, что собеседник вовсе не молодец, а просто дурак, с которым разговаривать нечего. А помимо языка необходимо было выучить все имена, имена заложников и террористов, в том случае, когда террористы соглашались представиться. Здесь собирались представители самых разных стран мира, и он не знал о них совсем ничего, что могло бы помочь наладить общение. Комната была полна людей, между собой совершенно незнакомых, которые вряд ли когда-нибудь познакомились бы в обычных обстоятельствах, и все они вынуждены были улыбаться друг другу и приветливо кивать головой. Ему придётся потрудиться, чтобы наладить с ними контакт. В Нанси господин Хасакава Взял себе за правило держать в памяти как можно больше имён своих подчинённых. Он помнил имена бизнесменов, которых принимал у себя в офисе, и имена их жён, которых потом больше никогда не встречал. Нельзя сказать, чтобы господин Хисакава вёл пассивную жизнь. Когда он строил свою компанию, он тоже учился, однако та учёба была совсем не похожа на нынешнюю, почти как в детстве. Можно мне сесть? Можно встать? Спасибо. Пожалуйста. Как сказать яблоко или хлеб? И ответы на эти вопросы он прекрасно запоминал, потому что от запоминания теперь зависела его жизнь. Господин Хосакава наконец осознал, как сильно зависел в прошлом от Гэна, и как зависит сейчас, хотя сейчас ему частенько приходилось подождать со своими вопросами, пока Гэн переведёт что-нибудь для командиров. 2 дня назад вице-президент Иглесиас любезно вручил господину Хсакаве эту записную книжку и ручку из кухонного шкафа. "Считайте", сказал он, что это запоздалый подарок на день рождения. В книжке господин Хсакава тщательно зарисовал печатными буквами алфавит и попросил Гэна записать числа от 1 до 10. Каждый день он добавлял туда несколько слов по-испански. Он вписывал их очень аккуратно и как можно мельче, хотя бумаги пока было вдоволь. Он подозревал, что наступит день, когда её придётся экономить. Интересно, когда он в последний раз что-то писал. Свои мысли он давно уже печатал или наговаривал на диктофон. В прописях в собственном заново обретённом почерке господин Хасакава нашёл утешение. Он снова начал подумывать об итальянском языке, может попросить Гэна ежедневно знакомить его за одной из пары итальянских слов. В группе заложников оказались два итальянца, и слыша их разговор, он весь напрягался, пытаясь понять, что они говорят, как если бы слушал телефонную беседу с плохой связью. Итальянский был так дорог его сердцу, и английский, с какой радостью он поговорил бы с госпожой Кос. Господин Хисакава сел и задумчиво постучал кончиком карандаша по блокноту. Нет, надо знать меру. Если он замахнётся на слишком большое количество слов, то останется ни с чем. 10 испанских слов ежедневно, точнее 10 существительных и спряжение одного глагола вот, пожалуй, тот предел. на который он может рассчитывать, если хочет без всяких затруднений воспроизвести выученное по памяти на следующий день. Гаруа Часто сидя у окна, он думал о людях по другую сторону садовой ограды, о полиции и военных, в данной ситуации им куда лучше было бы воспользоваться телефоном, нежели громкоговорителями. Интересно, неужели они все теперь постоянно мокнут или спрятались в машинах и пьют кофе, очевидно предполагал господин Хасакава, командиры сидят в машинах, а рядовые стоят под дождём в полной боевой готовности, и холодная вода струится у них по затылкам. Эти рядовые наверняка очень похожи на тех мальчишек, которые патрулируют сейчас гостиные вице-президентского дома. Впрочем, в армии, наверное, соблюдаются минимальные ограничения по возрасту. А правда, сколько лет юным террористам? Те, что казались вначале взрослее других при ярком свете оказывались просто выше ростом. Ещё не свыкшись со своими мужеяющими телами, они размашисто шагали по комнатам, наталкиваясь на мебель, но у этих хотя бы были адамовы яблоки, а на лицах меж алых подростковых прыщей пробивалась первая растительность, а самые юные просто пугали своей юностью. У них ещё всё было детское: мягкие, нежные волосы, гладкая кожа, узкие плечи. Своими маленькими руками они с трудом удерживали винтовки, пытаясь делать серьёзные лица. Чем дольше заложники рассматривали террористов, тем моложе они им казались. Неужели это те дикие звери, что ворвались к ним на приём? Теперь они спали на полу в повалку с открытыми ртами, с раскинутыми руками. Они спали как подростки, самозабвенно, как взрослые обитатели дома не спали уже много лет. Некоторым из них очень нравилось быть солдатами. Они не расставались с оружием ни на минуту, иногда угрожали взрослым тычками и злобными взглядами. Тогда заложникам казалось, что вооружённые дети намного опаснее вооружённых взрослых. Эти мальчишки были вспыльчивые, Рассудительностью не отличались и жаждали драки. Другие убивали время, исследуя дом. Они прыгали на кроватях и примеряли одежду из шкафов. В туалете они раз 10 подряд дёргали за ручку просто чтобы полюбоваться тем, как закручивается в сливе вода. Вначале все строго соблюдали правило не заговаривать с пленниками, но потом дисциплина ослабла. Бойцы мало-помалу начали общаться с заложниками, особенно когда командиры были заняты совещаниями. Вы откуда? это был их излюбленный вопрос, хоть ответов они не понимали. В конце концов Рубен Иглесиос отправился в свой кабинет и принёс оттуда большой атлас, чтобы показывать всё на карте. Но мальчишкам это не помогло, и Рубен послал одного из них в детскую. принести глобус на ножке, игрушечную зелёно-голубую землю, легко крутившуюся вокруг своей оси. "Париж", говорил Симон Тюбо, указывая на свой родной город. "Франция". Лотер Фалькен показал им Германию. Арзмус Нильсен Данию, Акира Ямамото не проявил интереса к подобной игре, так что Японию показал им Ген. Раксана Кос положила ладонь на Соединённые Штаты, а затем ткнула пальцем в одну точку, там был Чикаго. Мальчишки переходили с глобуса от одной группы людей к другой, даже если кто-то не понимал вопроса, суть игры улавливали все. Это Россия, говорили они. Это Италия. Это Аргентина. Это Греция. «А ты откуда?» — спросил вице-президента паренек по имени Ишмаэль. Он считал вице-президента своим собственным заложником, потому что это он принес ему с кухни лед. Он и теперь приносил ему лед, иногда по три-четыре раза в день, без всяких просьб, что очень помогало вице-президенту, щека которого воспалилась и распухала все сильнее. «Отсюда», — сказал вице-президент, ткнув пальцем в пол. «Покажи на глобусе», — попросил Ишмаэль. — Отсюда, — повторил вице-президент, топнув ногой по ковру, — это мой дом, я живу в этом городе, я родился в той же стране, что и ты. И Шмаэль посмотрел на своего друга снизу вверх. Даже русских легче заставить играть. — Покажи. Тогда Рубен сел на пол вместе с мальчиком и показал ему ту страну, в которой они все находились в настоящий момент, и которая была на глобусе плоской и розовой. — Вот здесь мы живем, — сказал он. Исмаил был самым мелким из всех настоящим ребёнком. Рубену захотелось посадить его к себе на колени, обнять. "Ты здесь живёшь?" повторил мальчик. "Нет, не только я", ответил Рубен. "Где теперь его собственные дети, что они сейчас делают? Мы оба". Исмаил вздохнул и поднялся с пола, разочарованный твердолобостью своего друга. "Ты не умеешь играть", сказал он. «Не умею», — согласился Рубен, рассматривая башмаки мальчишки. «Те пребывали в плачевном состоянии. Подошва у правого вот-вот готова была отвалиться. Знаешь что, послушай-ка меня. Иди наверх, зайди в самую большую спальню, какую найдешь, открой там все двери, в конце концов увидишь маленькую кладовку, набитую женскими платьями. В этой кладовке пар сто разных туфель. Ты поищи и найдешь теннисные, которые тебе наверняка будут в пору. А может, там есть и ботинки. Я не буду надевать женские туфли. Теннисные туфли и ботинки не женские, покачал головой Рубен. Мы просто их там держим. Звучит, конечно, глупо, но ты мне поверь.